Глава 22 Дерзкая операция. Кейт вернулся очень скоро, как и в прошлый раз, закинув дроны к системе подъемника. Энн в это время сосредоточенно вглядывала в свой гаджет, пока я снова выступал в роли балласта. Да уж, чтобы не слишком сильно отсвечивать, мы вновь расположились в ближайшем доме. Хотя там время от времени не проходили местные жители. Правда, форма медика моей спутницы, похоже, действовала магически, из разряда «О, но если ей захотелось загнать скутер в подъезд, то ладно». Пока что я занялся изучением текущих навыков. Мастер стрелкового оружия на базовом уровне позволяет мне без проблем пользоваться любым огнестрельным оружием, что я, в общем-то, оценил еще тогда, когда собирался на эту операцию. Даже подсказки не нужны. Просто интуитивно понимаю, как управляться с моим дробовиком, как лучше его держать при прицеливании, своего рода подготовительное знания, чтобы не теряться и не тратить время. Конечно, если придираться, то навык по-хорошему должен распространяться и на легкое вооружение других типов, таких как энергетическое. Но тут уж я не властен. Да и возможно, что техника стрельбы из футуристических ружьешек все-таки отличается. Второй уровень — помощь во владении пистолетами и револьверами на уровне новичка. Похоже, по причине доступности Кейт пользуется именно этим вариантом, несмотря на снайперский класс. Третий, который мне сейчас. Дробовики на уровне новичка. И предыдущий вариант на подготовленном уровне. То есть, если разбираться, с пистолетом я управляюсь так, словно не раз бывал в тире. А с дробовиком будто бы пару раз дали стрельнуть. Конечно, с таким раскладом стоило бы, сын, поменяться. Но она была плоха абсолютно во всем. А мой вариант оружия был для нее еще и чересчур тяжелым. После того, как увидишь ног в бою, немально забудешь, что обе девчонки весьма хрупкие, если на них усилия не использовать. Вернувшаяся Кейт зачем-то начищала револьвер, то и дело, посмотри на меня. Но как бы она не понравилась мне в качестве любовницы, сейчас явно был неподходящее время. Хотя, конечно, если выполнение похотливых желаний сделать из меня отменного стрелка... то сложно показаться от такой идеи. Но теперь стоит держать некий баланс между двумя кошечками. Вскоре она облегченно выдохнула, поправила респиратор и потянула снякнув. Путешественница н взлом данных, повышение до уровня 4, позволяет осуществлять взлом данных четвертого уровня сложности. «Вроде бы все. Ребятки молодые, горячие, восприняли действие энтузиазма у Не говоря уж о том, что после заражения лекантропии они себя чувствуют всесильно, меня!» Рассказала девушка в ответ на наши какие вопросительные взгляды. «Отлично, ты молочинка!» — похвалил я кошечку. Неосторожно заброшусь под капюшон, слегка примял ее ушки, на что девушка обрадованно някнула. «Как скоро главный из этих альфачей пронюхать, что его ребятки куда-то ломанулись без приказа? И как обстоят дела с лифтом на платформу?» — уточнил я. «М-м, с первым сложно сказать. Я не смогла понять, какой у него аккаунт. Вполне возможно, что он встречается со своими подопечными только лично ня!» — пояснила девушка. «С лифтом все элементарно. Как только я нажму команду подтверждения, спустится через три минуты или около того дня. «Будем надеяться, что все удастся, особенно если я главарь из другого мира не слишком привык контролировать всех через высокие технологии». Я глянул на Кейт, и решительно кивнулась перед револьвер в кобуру. «Тогда пора отправляться туда, откуда сможем быстро среагировать», — предложил я. И мы после недолгих поисков обнаружили пустующую квартиру с подходящим расположением. Окна выходили максимально близко к сломанной заграждению. Если верить дополненно реальности, то скутер должен выдержать спрыгивание на нем со второго этажа без проблем. Поэтому мы, осмотревшись, прикрыли Энн, пока она возилась электронным замком. Тихий щелчок. И наша суперкоманда оказалась внутри. Переглянувшись Кейт, мы, похоже, подумали об одном и том же. По сравнению с квартиркой Энн, здесь практически ничего не было. Оставалось только догадываться, сколько их трудов стоило Некета хорошо обустроить свое жилище. Если учесть, что медики получали тут весьма немного, несмотря на редкость и востребованность своей профессии... Сама впрочем, ни о чем таком не задумывалась и просто проследовала к окну, где оценила расстояние, одобрительно някнув. После этого я проверил хорошо ли открывается окно, и мы все вместе подготовились сразу же покинуть комнату, когда начнется войнушка. Спустя буквально десяток минут послышался шум. Разломав еще часть ограждения, несколько десятков человек бросились вперед, радостно подвывая, словно стая щенков. На таком расстоянии не было возможности точно оценить количество собравшейся шпаны, так что мы просто подождали, пока нападающие доберутся до второй преграды. и еще одного заграждения, расположенного практически рядом с колонной. Заскочив на скутер, подождали первых взрывов и сирен силовиков, после чего зиганули вниз. Двигатель транспорта натужно загудел, пытаясь компенсировать падение, но нас все равно ни слова тряхнуло. Он слышал два недовольных няк и направил скутер вперед, и вскоре уже проскользнул на охраняемую территорию. Несколько десятков патрульных дронов пытались остановить разбушевавшуюся толпу, подбывавшую совсем недалеко отсюда. Время от времени, швыряя самодельную взрывчатку из ругательной смеси, часть подростков отстреливала дроны из пистолетов, тогда как остальные, уже настолько изменившиеся, что даже не пытались скрыть свою удлинённую пасть и покрытую мехом кожу, прыгали на несколько метров вверх и разбивали беспилотники об землю, друг об друга, или просто повреждая когтями. При таком раскладе неожиданно появившаяся девушка-медик и сопровождающий её парень, возможно, не привлекали слишком много внимания, особенно с учётом брошенного ранее скутера. Кейдж, вновь воспользовавшись маскировкой, добралась до второго заграждения как раз к тому моменту, когда начали разноситься предупреждения от силовиков. И вперед вошли два тяжело вооруженных робота. Мисс пулеметов, пугающий своей близостью, пронесся в паре сотен метров правее. И большинство из тех нападавших, кто еще не обратился, попадали на землю с кусками мяса. При всем своем холоднокровии я только сейчас почувствовал, насколько же это все-таки страшно. Но, стиснув зубы, поспешил вперед, дав он усиление. чтобы она оказалась возле наши боевой инеки раньше меня. Воспользовавшись моментом охлаждения пулеметов, те из кто уже прошел полное обращение, набросились на шагающие машины. Когти столь острые, что с легкостью рассекали металл, полоснули податчиком робота, ослепляя их. Многоствольные пулеметы, угрожающие завертелись, готовясь открыть огонь наугад. Но несколько оборотней, взыв едином порыве, добрались до укреплений. И не жалея вывернутых и сломанных от попадания механизмы рук, сломали единственное вооружение шагоходов. Слепые безоружные машины автоматически отключились, пока изуродованные руки темных, белеющие выломанными костями, постепенно восстанавливались, принимая прежний вид. Даже некоторые свежих трупов, и те неуверенно поднимались. Раны на их телах медленно, но верно затягивались, а вращение, похоже, начинало проявляться с еще большей скоростью. Ломившись, расположен неподалеку от колонны зданий силовиков, Ликон начал бесчинствовать и там, пока часть отправилась подъемнику. Нян к тому времени уже заказала спуск. Но даже одна минута в таких условиях казалась слишком долгой, не говоря уже о трёх. Пять тёмных оказались рядом, и хауры засветились чуть чаще, чем обычно, и я тут же наложил печать на ближайшего. Замерев, волчаро сразу и не понял, что происходит, когда я лихорадостно ковырясь в привязанном к руке кинси, Мэвила на мою дополненную реальность информацию о изумных точках. Сломанные руки, ноги, старые шрамы от давних травм и операций. Всё, что было получено ещё при человеческой жизни — Оно же являлось слабыми местами обращенных темных, и делало их слабее по сравнению с истинными тварями. Приказ с кооперацией. Энн, пытаясь унять дрожь в руке, вскинул пистолет. Послышался хлёсткий выстрел, сделавший аккуратную дырочку в ранее травмированной части черепа противника. Направив револьвер, Кейт выстрелила одновременно с этим, превратив сердце твари в мешанину. Обращенная тварь повалилась, но остальные четверо бросились на нас еще большим остервенением. Слишком быстро и слишком много. «Кости, нет меня...» Испуганно крикнула Энн, когда я глупо улыбаясь, рванул навстречу врагам. От страха или от злости на собственное бессилие? Сейчас было абсолютно плевать. Печать в количестве четырех штук. И пошатнувшись, я добрался до валяющегося трупа, успев разрядить дробь не до конца превратившегося парня. Половина головы монстра улетела в сторону, забрызгав товарища ошметками. А поле револьвера в этот момент уничтожил еще одно сердце. «Поглощен съемный, классно в обращенный альфа-ликен, уровень 2, x 2 Восстановлено 20% жизненных сил. Поглощение, повышение до уровня 2. Восстановление 15% жизненных сил при убийстве темного. Новый слот для улучшения шепота. Доступ к катализу второго уровня. Улучшение шепота поглощенных. Потенциальная альфа. Шепот преобразуется в ой, пугающий темных с модификатором новобращенный. Для каталиса «Потенциальный альфа» в «Молодой альфа» требуется еще пять поглощенных темных из ветви альфа-ликонов, в том числе минимум один с классом воин или более элитным. Сообщения проскочили перед глазами из мгновения. Уже готовы упасть из-за избытка трат на печать, я пришел в себя после поглощения. Стоять, щенки! Машинально рявкнул я, вместе с этим ощущая, как дикие голоса и шепота будто слились моей фразой. «Преобразуя в незнакомый мне язык, напоминающий подбывание...» Оставшаяся троица тут же замерла на месте. Приказ сразу цепочкой. Несколько выстрелов Энн размажили голову еще одного новобранца, пока Кейт делал на себя очередное сердце. Взрывной выстрел, произведенный стихийная атака револьвера, уничтожил половину тела четвертого, а в это время на нанадроны Энн, принявший вид такого же облачка, как местные шпионы, устремились к наименее обращенному из пятерки — Почти одновременно с его превращением обратно в человека приехал подъемник, и мы стали продвигаться по направлению к нему. Кейт применила на себя маскировку и планировала зайти сразу внутрь, чтобы обезвредить агентов, раз таковые должны быть. Энт получил уровень, но сейчас не было времени выбирать. «Восстановлено 30% жизненных сил». С лязгом, который наверняка услышали остальные ликоны из числа нападавших, подъемник остановился. Двери разъехались в стороны, и из лифта показались парень и девушка, выболегающие тело ткани с броневставками. На головах агентов закреплены шлемы с тускло светящимися стеклами, а защита была усеяна камерами и разнообразными датчиками, назначение которых не могла подсказать даже помощи. На темной ткани, переливающейся краской, было выведено на местном языке СБП. В руках у обоих агентов были ярко светящиеся в полумраке нижних зон винтовки. Энергетическое оружие. Вместе с Энн, укрывшись за углом пристройки, мы дождались, пока шпана спровоцирует агентов. С непривычным гудящим звуком в сторону ликонов полетели сферические энергетические разряды, напоминающие шировые молнии размером с теннисный мечик. Судя по аорам ближайших волчаток, такое вооружение ослепляло их весьма быстро, не давая времени на становление. Головы и другие части тела будто бы исчезали из этого мира. Вдруг послышался торопливый топот по металлу. Кто-то явно приближался по крыше пристройки. Не успел заметить и шало силуэт, когда солдат в черном... Из числа силовиков выстрелил из подставленного грандомета под ноги агента и сиганул сверху. Даже мы сын, оказавшийся слишком близко, повалились на землю, но я успел проследить за происходящим по силуэтам. Парень и агент, оказавшийся ближе, отлетел в сторону, но как ни удивительно не пострадал. По крайней мере, внешне это выглядело именно так. Вампир бросился на девицу и, поймав несколько разрядов тела, потерял руку. Но тут же впился в шоу своей противницы и стал с громким хлюпанием высасывать ее кровь, тем самым восстанавливая теряну конечность. Трапливо осмотревшись, темно похватил энергетическую винтовку и выпустил несколько зарядов по окружающим его волчаткам. Мы же с кошечкой, воспользовавшись между собой, побежали в сторону подъемника. Но когда уже забегали внутрь, шепот неожиданно взвыл так громко, что мне казалось, будто из ушей сейчас потечет кровь. «Здесь!» Мопили голоса. не я увидел, что где-то в глубине тела парня, отброшенного выстрелом, вдруг появился серый силуэт. на который было даже больно глянуть, настолько он был ярким. Ловко вскочив, агент бросился в нашу сторону, но я наложил еще одну печать, после чего Кейт метко отстрелила парню половину тела стихийным выстрелом. Голоса тут часу утихли, и наше трио медленно поехал наверх. Лишь свет мигнул на мгновение. Правда, никакого восторга от легкой победы над столь мощным противником не было. Не пришло сообщение об убийстве. Три Три минуты проползли медленно. Пока в подъемнике было слышно лишь наше часто от нахлунувшего дыхание, Но оставалось лишь невинно улыбнуться, когда в итоге на выходе нам сказали, что мы арестованы».